Глава 18 Разобравшись с себе, она испытала облегчение. Сердце перестало болеть, и на лице появилось подобие улыбки. «Спасибо вам, мальчики». Ирина собрала их всех вместе. Пары уже давно закончились, она закрыла за собой дверь в аудиторию, чтобы никто не помешал их разговору. Ребята сидели с поникшими головами, словно обреченные на смертную казнь. Никто из них не знал ответа. Надеялся каждый. Вдруг повезет, и он окажется счастливчиком, который будет обладать ее сердцем. Спасибо вам. Я очень признательна каждому. Тебе, Артур. И тебе, Вадим. И тебе, Олег. Я не ожидала этого и не знаю, почему вы так поступили. Наверное, у каждого были свои мотивы. Она старалась говорить не спеша, давая голосу уняться. Ирина сидела перед ними и смотрела в их лица. «Каждый из вас сделал мне предложение». На этих словах Валера завертелся. «Я вас люблю, и каждый из вас это знает. Но я не могу принять предложение. Не твое, Олег. Не твое, Артур. Не твое, Валер. Я вынуждена отказать. Но... Вы у меня вот здесь. Ирина приложила руку к груди. Хочу, чтобы мы остались близкими друзьями. А, как же секс? Вдруг спросил Олег. Один вопрос. И Ирине сразу стал понятен их мотив. Секс. Вот оно что. Вот чего они хотели. Ирина молча смотрела им в глаза. В них не было обида на ее отказ, не было ухмылки или презрения. «Я сама виновата в том, что случилось. Я допустила это. И теперь они хотят продолжения». Ирина встала. Ей захотелось ударить Олега по щеке за его наглый вопрос. «Кто я тебе? Девочка для утех? Ты? Ты?» Возможно, они уже между собой поделились, как занимались с ней сексом. Ей стало стыдно. Лицо покраснело, и Ирина, чуть не плача, отвернулась от них. Хотелось убежать, но это значит, что она испугалась, проиграла. Ирина подошла к окну. На глазах сверкали слезы, она простояла минут пять, приходя в себя. Они... Правы. А как же секс? Она ведь и сама хотела этого, только боялась себе в этом признаться. Секс, вот оно что. Через несколько минут стало легче дышать. Ребята за спиной тихо шушукались. Артур обвинял Олега за несдержанность, а Валера просил прекратить грызню. — Я не знаю, — уже спокойно ответила Ирина. Она ушла домой одна. По пути заглянула к Вере, так как раз собиралась на прогулку. Помогла ей с коляской, после подержала на руках это маленькое чудо, которое уже старалось поднять головку. Егор чмокал пустышку, косился во все стороны, иногда дергался, словно хотел вылезти из пеленок. Ближе к вечеру появился Роман. Он даже не обмолвился о разговоре у поликлиники. Ирина не пошла с ним гулять. Час просидели на кухне, а после, не поцеловав, закрыла за ним дверь. В душе скребли кошки. Все противно. И небо, и солнце, что так припекало. Даже ее любимая музыка «Энигма». И та не дала успокоения. А на следующий день еще Юля пристала. Напомнив, что она давно положила глаз на Олега и просила его отпустить. «Я его не держу» а у самой промелькнула нотка ревности. Словно Юля позарилась на что-то родное и драгоценное. «И чего это я ревную?» — думала она, но коготочки ревности так и впивались ей в грудь. Артур на парах садился поближе. Старался вести себя, как и прежде, но это ему давалось с трудом. Валера, как и прежде, шутил и пер на пролом. Похоже, ребята серьезно поговорили с Олегом, и теперь он... Избегал ее. «Ирочка, можно тебя попросить об одолжении?» Светлана подхватила Иру под руку и отвела в сторону. «О каком?» «Я на неделю уезжаю к маме, ее в больницу отвозят». «Что-то серьезное?» «Да, но это поправимо. Я хочу тебя попросить заходить ко мне домой. Там цветы, сейчас жарко. Надо поливать, и еще мои котики, их надо кормить и гладить». «Ну, хорошо». Ирина вспомнила, что ее квартира располагалась в микрорайонах где-то на Суходольной. До универа добираться почти час. «Далеко?» Видя, что Ирина чуть скривилась. «Всего недельку, а если хочешь, поживи у меня, чтобы не мотаться. Котики ласковые, замурлыкают тебя, еще и уходить не захочется». «Ну как?» «Недельку?» «Да, одну недельку. В пятницу уезжаю, а в понедельник...» «Неделька. Ну, плюс выходные, а так неделька». «Ладно». Ирина тяжело вздохнула. Она помнила, как однажды вечером ехала к ней домой. «Такая пробка. Лучше бы шла пешком». «Спасибо, спасибо», — обрадовалась Светлана и подружески чмокнула ее в губки.